Война шла на многих уровнях. Эффективнее всего действовали маленькие ударные группы сплоченных подготовленных бойцов. Если такой группе везло, и она, используя старые заброшенные выработки и забытые штреки, добиралась до цели, ее появление сеяло в рядах противника смятение, а это означало почти победу. Однако везучих было не так уж много. Часто группы вторжения натыкались на умело поставленную засаду и тогда, неся потери, откатывались. Все малые группы были вооружены по возможности хорошо, поэтому дело редко доходило до рукопашной. Рвались узконаправленные осколочные мины, выкашивая пехоту, как тростник. Били по ушам и глазам различные глушащие и слепящие приспособления, а многоствольные станковые пулеметы легионеров часто становились вовсе непреодолимым препятствием. Почти все подземелье превратилось в подобие войны двух муравьиных кланов, только в несколько десятков тысяч раз большего масштаба в размерном отношении и несоизмеримо большего в эмоциональном. Однако на некоторых направлениях война выходила из-под контроля, что в истории случалось всегда. Тут сталкивались далеко не самые подготовленные, гораздо хуже вооруженные и отнюдь не самые решительные стойки. Однако обстоятельства главенствовали над их волей и желаниями и втягивали этих людей в бешеный смертельный круговорот. Здесь властвовали толпы, а они, как известно, глупее каждого по отдельности. Западная подземная галерея была широка. Здесь даже проходила рельсовая железная дорога для доставки тяжелых грузов, но для такого случая этот просторный, овальной формы коридор оказался узковат. Здесь сошлись в рукопашные две армии. И та, и другая были вооружены, чем Бог послал, а потому никто не мог поубавить силы противника до прямого столкновения. В основном оружие было холодное, изготовленное хаб-способом, оно лишь чуть-чуть удлиняло действие руки. Нельзя здесь было использовать ни фалангу, ни какое-либо другое тактическое построение древности. Да и не ожидали противостоящей группировки такого массового столкновения. Обе врезавшиеся друг в друга массы не догадывались о том, что их встреча была не случайностью, а спланированным ходом оперативного штаба, возглавляемого Аргедосом. Правда, у многих мелькнула такая мысль, когда внезапно погас свет, усиливая смятение, а передовые отряды уже калечили друг друга. Во внезапно наступившей темноте стороны попытались отхлынуть назад. Но не тут-то было. Сзади их подпирали накатывающиеся волны новых воинов. Где-то там подсвечивали фонари, и в их мельтешащих лучах люди продолжали резать друг друга, попадая не только по врагам, но и по своим. Напрасно командиры взывали к порядку. Их команды тонули в предсмертных криках жертв, и бушующие, не могущий участвовать в событиях массы. Население Джунгарии не отличалось особым гуманизмом, не способствовали его появлению условия жизни в этой подземной резервации. Возможно, влияли и мистические факторы. Многие ощущали себя в некотором смысле людоедами. Почти все верили слухам, что мясо, подаваемое на стол, человеческое. Но точной уверенности все-таки не было. Драка велась нешуточная. Однако от плохой организации, да и невозможности правильного управления в таких условиях происходила свалка. И ни одна из сторон не могла воспользоваться преимуществом в количестве или силе. Численный перевес не оправдывал себя поскольку нельзя было увести в бой все резервы и даже производить смену передового эшелона. Пространство не позволяло этого. А сила человеческая при большом числе уравнивается. Играет роль общий боевой порядок, но здесь его не было. Резня в кромешной тьме продолжалась около 20 минут. Но для тех, кто в ней участвовал, они показались вечностью. Некоторые умирали даже не от ран, а от перенапряжения сердечной мышцы. Азарт боя в передних рядах быстро свелся на нет, Если бы не напирающие сзади, он бы давно прервался, задыхаясь. Лишь считанные минуты назад рвущиеся в сражение бойцы вяло оборонялись, тыча в темноту остриями ножей и копий, но неумолимый напор сзади не давал им расслабиться, вдавливая в такую же ощетинившуюся преграду. Однако общее смятение передалось наконец самой задней ряды, и находящиеся посередине люди рассредоточились в других ответвлениях подземелья. Почти все они были тупиковые. Но, тем не менее, ослабили давление на передней шеренге, ведущие по ножовщину, и те смогли отступить, прихватывая некоторых раненых.